«Рыцарь на телеге». Зима сменилась весной, и наступил месяц май, когда расцветают все любящие сердца. Подобно тому, как на деревьях лопаются почки, выпуская листья, и распускаются лепестки цветов, так расцветают и влюбленные. Они вспоминают прежние моменты нежности и страсти, и в них вновь просыпается привязанность и желание. Зеленая весна изгоняет белый зимний холод, мы вступаем в майские сады. Разумный человек бережет истинную любовь для Бога, а после Бога ставит служение достойной женщине. Высшая честь на земле служит девственнице. Такую любовь я именую добродетельной. Нет в такой рыцарственности и обходительности ни следа порог. Но в наше жалкое время, едва влюбившись, мужчина уже через семь дней пытается добиться своего от женщин. Все это поверхностно и неподлинно, Длится недолго и недорого стоит. Любовь быстро накаляется, еще быстрее остывает. Лето вдруг уступает место зиме. В старые времена мужчина и женщина могли общаться семь лет подряд, безо всякого распутства. В Камелоте влюбленные были честные и преданы. Я назову примером Геневру, украшение этого двора, которое доказало, что она верная возлюбленная, и потому все для нее закончилось хорошо. Так случилось, что в месяц мая Геневра созвала десять рыцарей круглого стола и объявила им о своем намерении пуститься поутру в путь. Предупреждая вас заранее, — сказала она, — чтобы вы взяли хороших лошадей и оделись в зеленый шелк или какую-нибудь другую зеленую ткань. Мы будем праздновать май. Я беру с собой десять дам, так что у каждого рыцаря будет спутница, и возьмите каждый с собой оруженосца и двух слуг». Десять рыцарей приготовились к праздничной экспедиции. На следующее утро они отправились на поля и луга и с радостью созерцали густые травы и цветы. Королева обычно выезжала в сопровождении своих собственных рыцарей, которые всегда носили простые белые щиты без гербов. Но в то майское утро королева отпустила свою свиту, и сэр Ланселот отлучился и потому не участвовал в этом походе.